Внезапно глаза моего собеседника зловище засверкали. «А теперь я вам, сукиному сыну, кое-что скажу!» — рыкнул он. «Риск для Мейера будет сведен к минимуму, если он сначала уберет вас! Об этом вы не подумали, дружище!» Подумал. И на такое может решиться Джин. Но стоит ему повнимательнее к вам присмотреться, и он, скорее всего, передумает. Ведь Мейер поймет, что для него больше опасны вы, а не я. «Какую же опасность я для него представляю!» Закричал он. «Я же уступаю ему акции и деньги, он начнет лопатой грести!» «Не забудьте, Стэнтон, что именно мэр натравил на вас Чарли Сегара, чтобы тот разобрался в ваших финансовых махинациях», заметил я. «А какому огромному риску вы подвергали совместное с ним предприятие под названием «Клуб Гарем»? Когда-то копрометчиво вляплись в историю, сшили Себастьян». И это тогда, когда вы могли без проблем переспать с любой из тридцати девушек из того же Гарема. Только дурак или сексуальный маньяк решится на такое. Вы думаете, что Джин все это вам простил? Откуда я знал, что у девушки больное сердце?» Грустно спросил Стентон. «Вам следовало бы сначала подумать, а нет ли у нее приятеля, который вступится за нее? Зачем же вы так рисковали? Вот так-то, Стентон! Возможно, что сейчас мэр сидит и решает, а не лучше ли ему избавиться от такого компаньона. А может быть, он уже кого-нибудь послал вас прикончить. Да, Картер, вы абсолютно правы. Мэр просто обязан сделать между нами выбор, от кого ему целесообразнее избавиться. От вас или от меня. В глазах Стентона отразился непомерный ужас. От вас или от меня? Переспросил он, дрожащим от страха голосом. «Правда, Холман, вы действительно так думаете?» «Я совершенно уверен в этом», — кивнул я. «Вот поэтому мы здесь сидим и ждем, чтобы убедиться, на кого же из нас пал выбор мэйера». «Что?» «Мэйеру нужно действовать быстро. Для него чем раньше решится вопрос с нами, тем лучше. Меньше будет проблем». «Если так, то какого черта мы здесь сидим?» — истерически завопил Картер. «Мы можем сесть на самолет или...» От жины на космическом корабле нигде не скрыться. Он вас достанет везде. Так что для нас лучше всего не дергаться. Спокойно сидеть и ждать своей участи. убьет он всего одного из нас. Так что у нас с вами шансы на выживание одинаковые. 50 на 50. Что ж, совсем неплохо. Клянусь, Майер выберет вас. Не понимаю, чего вы так суетитесь, Картер. Пожалуй, плечами. Вы же все равно на этом свете не жилец. «Если даже мэр вас не уберет, то вас цапает полиция. Если не она, то до вас уж точно доберется пит Себастьян. Расслабьтесь, старина. Теперь вам остается только гадать, какого калибра пулю вы получите». «Заткнитесь!» «Интересно, а кто же унаследует ваш журнал, Картер?» Небрежно спросил я. «Да заткнитесь же вы!» Взмолился он. «Думаю, лучше всего, если им окажется Дуглас». Он вроде бы собирается жениться на милисе и так, когда вас не станет, получит солидную страховку. Стентон резко повернулся ко мне всем телом. Крупные капли пота струились по его лицу. «Я осматываюсь отсюда, Холман!» — выкрикнул он. «Я не хочу здесь сидеть и ждать своей смерти! И не пытайтесь остановить меня!» Неожиданно раздался резкий звонок в дверь. Стентон пронзительно взвизгнул, зажал рот руками и, завалившись на диван, затрясся в истерике. «Вы не хотите открыть дверь, Картер?» — спросил я. «Нет!» — сквозь сдавленное рыдание вымолвил он. Должно быть, они прибегли к давно испытанному способу. Один звонит в дверь, чтобы отвлечь внимание, а другой проникает в дом через заднее окно и делает свою работу. Вытянув ноги, Стэнтон распростерся на диване и, зарывшись головой в мягкие подушки, жалостливо завыл... В этот момент он стал так похож на малыша, горько плачущего в подол своей матери. Я поднялся с дивана и направился в вестибюль открывать входную дверь. Глава 10. Я прекрасно знал, как в подобных случаях следует открывать дверь. Приняв немного в сторону и сжав в правой руке револьвер 38-го калибра, я левой повернул дверную ручку, давая возможность звонившему самому открыть дверь и войти. Едва щелкнул замок, как входная дверь резко распахнулась, и прежде чем успел распознать вошедшего, я получил два последовавших один за другим увесистых тумака. Первый пришелся мне в солнечное сплетение, второй в грудь пониже сердца. Падая на пол, я выронил револьвер, и тот, описав дугу, отлетел в сторону. Перевернувшись раз пять-шесть по полу, я оказался на спине и тут же понял, что сил на то, чтобы подняться, у меня нет. И буквально через секунду огромная масса человеческого тела нависла надо мной. От злобы лицо Пита Себастина было почти таким же черным, как и его кудрявые волосы. В глазах горела ненависть. Вы попались мне под руку, Холман, без тени сожаления, сурово заявил он. Ничего против вас не имею! «Не мешайте мне совершить то, что задумал! Никто теперь не в силах остановить меня! Никто!» Я попытался открыть рот, чтобы возразить, но тут же понял, что и дышать-то могу с большим трудом. Пару секунд Пит наблюдал за моими тщетными попытками объяснить ему, чтобы он не вел себя как идиот, что Картер Стэнтон уже конченый человек и что ему теперь недолго гулять на свободе. Себастин отошел от меня. И решительно, хотя и не так молниеносно, как он ворвался в дом, направился в гостиную. Сделав первый после нанесенных мне питом ударов вдох, я подумал, а не перевернуться ли мне на живот. И тут меня охватил страх. У меня возникло ощущение, что стоит мне лишь оторвать плечи от пола, как сердце мое просто вывалится из груди. Мне все же удалось сначала перебороть страх, а затем перевернуться на живот. Все мои жизненные органы остались на месте, значит, дыры от второго удара Пита в моей груди не появилось. Спустя некоторое время я уперся в пол коленями и локтями, а потом с локтей встал на руки. На это, казалось, ушло три года моей жизни. Из гостиной за все это время не раздалось ни звука. Я испугался, что самое страшное из того, что могло случиться, уже произошло и теперь мне не оставалось ничего, кроме как самому в этом убедиться. Похолодев от ужаса, я пошарил глазами по полу и в пути от своей правой руки увидел револьвер. Снова зажав его в пятерне, я, сильно качаясь, поднялся на ноги и, неуверенной походкой пьяного матроса в сильный шторм, шатаясь, побрел в гостиную. Войдя в нее, я увидел немую сцену, Над диваном, на котором, спрятав лицо в подушках, подрагивая всем телом лежал Стентон, не шевелясь, словно восковая фигура застыл Пит Себастьян. Сделав еще несколько уже более уверенных шагов к дивану, я остановился. Теперь до меня доносились всхлипывания Картера, которые по мере моего приближения к дивану становились все громче. Я уже находился в футах в десяти от Картера, когда Пит оторвал от него взгляд. И удивленно уставился на меня. Я пришел убить мужчину! Разочарованно произнес он, и указал рукой на диван. это что? Услышав голос, Стентон оторвал от подушек голову и испуганно уставился в мрачное лицо трубача. Похоже, этот миг, когда кошмары реальность слились воедино в сознании жертвы, и явился переломным в поведении Картера. Взвизгнув, толстяк мгновенно соскочил с дивана и опрометью кинулся к двери в дальнем конце комнаты. Но там его уже ждал Маллер. Судя по всему, Ларри и Пит, не сговариваясь, почти одновременно оказались здесь. Тогда как Себастин проник в дом через входную дверь, Ларри неслышно пробрался через черный ход и неожиданно, словно черт из рукомойника, предстал перед обезумевшим от страха Стентоном. Сообразив, кто перед ним, Картер бросился к нему с криком, — Ой, Ларри, они хотят меня убить! Ты должен остановить их! Помоги же мне, Ларри! Черные точки глаз на мертвенно-белом лице телохранителя мэра уставились на Стентона. — Конечно, мистер Стентон! — зловещим тоном произнес тот и оскалил зубы. — Пет! — что было сил, крикнул я трубачу, и тот вопросительно посмотрел на меня. — Да спрячь же ты куда-нибудь свое огромное тело! Или ты хочешь, чтобы тебя подстрелили? Быстро сообразив, в чем дело, Себастин резко опустился на колени, ползком пробрался за диван и скрылся за его спинкой. Ларри, не переставая зловеще улыбаться, позволил Картеру приблизиться к нему на 10 футов. «Моя услуга стоит дорого, мистер Стентон, ликующе произнес он. Неожиданно парень выкинул перед собой обе руки, в которых держал автоматический пистолет со спиленным стволом. И, нажав на спусковой крючок, выпустил в Стентона целую очередь. Толстяк тотчас обмяк, словно тряпичная кукла, медленно повернулся и, широко раскинув руки, завалился на ковер. На том месте, где только что белело его лицо, возникло чудовищно кровавое месиво. Ларри умышленно разворотил ему голову, так как с такого расстояния промахнуться было невозможно. Меня с ним разделяло футов 30. И я, сделав несколько шагов, пока тот с садистской улыбкой на губах разглядывал труп, на треть сократил это расстояние. Ларри оторвал от убитого взгляд и радостно оскалил на меня зубы. — На, подходи ближе, ублюдок! — прошепил он. — Следующая очередь в тебя! — Спокойнее, Ларри, а не то промахнешься, у тебя же один шанс из тысячи. — Уж я-то в тебя не промахнусь, ты же мне, Супермен, выискался! Презвительно фыкнул он, нисколько не сомневаясь, чем кончится для меня этот разговор. Такого случая я ждал с момента нашей первой встречи, когда ты повел себе как ровня нашему престарелому боссу. Кажется, в тот день старик смешал тебя с дерьмом, напомнил я. Никогда до этого я так не смеялся. Его лицо вытянулось и потемнело. На скулах вздулись желваки с зеленоватым оттенком. «Ты гнида, парень!» Злобно рявкнул я. «И прекрасно знаешь об этом, не так ли?» Откуда-то глубоко из его глотки послышалось шипение, и я заметил, как побелел его палец, лежавший на спусковом крючке автоматического пистолета. «Целься лучше, Ларри!» «Теперь уже весело», — сказал я. «Помни, у тебя остался последний шанс». Его черные, как дыры, глаза непрерывно следили за моей рукой, в которой я сжимал револьвер 38-го калибра. «У меня шансов больше! Шесть к твоему одному, парень!» «Ты не успеешь выстрелить!» — Сердито воскликнул Ларри. Судя по тому, во что превратилось лицо Стентона, я смеял надеяться, что патронов в его двадцатизарядном магазине уже не осталось, но полной уверенности у меня не было. «Но, сделай еще пару шагов, ублюдок!» Хриплым от злобы голосом выпалил он. «Хочу вмазать промеж глаз!» твоя голова с плеч слетела. Вот чему бы я порадовался, ублюдок!» Уверенность, с которой продолжал держаться этот профессиональный убийца, понемногу заставила меня засомневаться в счастливом исходе нашего поединка. И я уже начал подумывать, что одному мне с Лари не справиться. холман Рядом со мной раздался голос. От неожиданности кожа моя покрылась мурашками. Я совсем забыл, что в гостиной вместе с нами. Находился еще и Пит Себастин. «Пит?» Не отрывая от Майлера взгляда, откликнулся я. «Я уже почти рядом с вами!» Медленно произнес Себастин. «Всего в 20 футах от вас!» «Да!» «Почему бы нам вместе на него не двинуться?» Спокойно предложил Пит, словно речь шла о погоде. «У него остался всего один магазин, да и тот перезарядить не успеет. Даже если он и выстрелит в меня, вы его прикончите. А если вас?» то я переломаю ему хребет. «Хребет?» — бодрым голосом переспросил я. «А э, может, шею?» — не повышая голоса, предположил Пит. «Все равно что, лишь бы принесло желаемый результат!» «Так что пошли вместе?» — предложил я. «Делаем первый шаг. Раз. Второй. Третий. Теперь я уже находился в футах в 12 от дула пистолета, направленного на меня Ларри». Здесь было от чего испугаться. На секунду Ларри перевел взгляд на Пита, затем снова уставился на меня через мушку прицела. Я видел, как скривились его губы, и как на лбу выступили мелкие капли пота. «Еще один шаг! Я всажу в тебя полю!» — злобно прошепил он. «В кого?» — вежливо спросил я. Пытаясь подавить страх, Ларри закусил нижнюю губу. «Пит, на кого он похож, а?» Насмешливо спросил я. «Не знаю», — задумчиво произнес Себастьян. «Его вид не поддается описанию, но готов поклясться, что после рождения его домой доставили в помойном ведре». Дула на мгновение повернулась в сторону Пита, а затем снова нацелилась на меня. «Теперь я понял, на кого он похож. По кряканью он мне напомнил селезня. Но поскольку на нем нет перьев, то больше, чем на ощипанную курицу, не тянет». Заметив, как от злобы на лице Ларри вдруг вздулись крупные пузыри, я вскинул револьвер и, нажав на спусковой крючок, метнулся в сторону, особенно не рассчитывая, что сражу его на повал. Я считал бы огромной удачей, если бы хоть одна из четырех или пяти пуль, выпущенных мной, задела его. В ту же секунду выстрелил и Ларри, и я почувствовал, как его пуля обожгла мне щеку. Падая, я бы что-то ударился плечом, и заполз за массивный диван, и когда выглянул из-за его спинки, понял, что мне повезло больше, чем Ларри. Одна из моих пуль через переносицу все же вошла ему в голову. Его тело безжизненно рухнуло на пол. Едва я успел подняться на ноги, как ко мне подбежал Себастьян. Его обычно смуглое лицо стало белее мело а черная копна кудрявых волос напоминала мокрую шваблу. «Не дай бог пережить еще раз что-нибудь подобное!» Глубоко выдохнул он. «Надо иметь мужество, чтобы вот так, с пустыми руками, идти на убийцу!» Восхищенно произнес я. «Пока ты не предложил двинуться на него, я уже подумал, что нам придется стоять здесь, аж до самого Рождества!» «Да ладно!» Вяло улыбнулся Пит. «Не такой уж я и смельчак! Все время гадал, а что бы сделал сам, окажись на его месте!» Конечно же, я стал бы стрелять в того, кто с оружием. — В полицию не позвонишь? — попросил я его. — Ты мне потребуешься, Пит, чтобы засвидетельствовать, что я убил Ларри в порядке самообороны? — О чем разговор? Конечно, позвоню. — мне надо еще кое-что сделать, — сказал я. — Это ненадолго. Выйдя из дома, я окинул взглядом улицу и увидел ярдах в пятидесяти припаркованный отделак черного цвета. При свете уличного фонаря я сумел разглядеть до боли знакомый, лысый череп человека, сидевшего на заднем сиденье автомобиля. Как только я подошел к машине, стекло дверцы поползло вниз, и тут раздался шепот, исходивший от пассажира, занимавшего место рядом с мэером. По взметнувшегося над его головой белому носовому платку я понял, что это вечно обливавшийся потом, Чарли Сэгар. Прежде чем я успел что-либо произнести, Он высунулся из окна, посмотрел на меня сквозь толстые линзы очков своим каким-то трогательно-беззащитным взглядом и, предчувствуя, каким будет мой ответ, дрогнувшим голосом спросил «А, -а, -а где Ларри?» «Ларри мертв, Чарли», — мягко объяснил за меня мэр, — «иначе с какой бы стати здесь оказался Холман?»